Приняв эти предпосылки спиноза и подверг анализу содержание имеющихся в нашем сознании ясных и отчетливых идей, полагая тем самым обрести истину о действительном мире».